Распущенные волосы стлались языками вырвавшегося на свободу пламени. В поднятой правой руке фигура сжимала тонкую шпагу с необычным, богато украшенным рубинами эфесом. Клара Хюммель, боевой маг по найму, чье слово, как известно, больше жизни. «Она добыла вожделенные мечи!» Рожденные под небом мельина Драгнир и Эмильсторн, алмазный и деревянный, проклятие своего родного мира, выкованные кровью и ненавистью сошедшихся в смертельной схватке народов. Осталось совсем чуть-чуть, самая малость, вручить мечи тому, с кем она, Клара Хюмель, заключила честную сделку. Падший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 С той, кто послал чудовищного червя в Скавелл, кто сбил Кэра с пути истинного, кто совершил бесчетное злодеяние, кто выпистовал жуткую империю клешней, через которую ей, Кларе, довелось прорываться с боем и где остался Китсум. Мечи помогут ей, Кларе, раз и навсегда покончить с этой чумой, поразившей Виал. а потом? Она, Клара, покинет этот мир и, передав мечи, кому обещано, сможет подумать о своих делах. Все казалось таким гладким и правильным. А теперь Кэр исчез, и боевой маг мучается недостойным ее славной гильдии сомнением. Возвращаться обратно, вновь искать этого несносного мальчишку,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 Для себя мне ничего не надо, кроме разве что вернуть к жизни Аветуса. Но на это не способен никто, даже спаситель. Так что все, забыли!» — жестко приказывала себе Клара. Рубиновая шпага в руках помогала справиться с кровожадным зовом мечей. Они не таились, не прятали своих намерений и желаний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 «Спасибо, я уже иду», — не поворачиваясь, отозвалась чародейка, нехотя пряча рубиновую шпагу в ножны. «Вы, Кири, совсем нас сна лишите скоро», — ворчала Валькирия, наблюдая, как чародейка неверной походкой спускается на тропу. «Куда вам три клинка-то разом, а?» «Райна, разве я могу их оставить?» Клара кивнула на мечи. — Хоть на день, хоть на час, хоть на миг. — Можете, Кири и Клара. Любой из нас их сбережет. Твердым тоном возразила воительница. — Глаз с них не спустим. Да и не найдет нас, Чай не просто так уходили. — У мальчишки могут и советчики сыскаться, — буркнула Клара. — Не прошены, хочу заметить. — Глотните, Кири. — Вместо ответа Валькирия протянула Кларе горячую на ощупь фляжку. Тави сварила, корки с утра в ее честь сиренады распевают. Чародейка невольно улыбнулась, представив себе зеленокожих колкастых силачей, что, обнявшись с сумильно благостными физиономиями, выводят жуткие рулады прямо под окном Тавиной комнатенки на постоялом дворе, где отряд Клары нашел временный приют. Ученица вольных вспомнила какие-то прабабушкины рецепты и, видя муки местных храбрецов, превратила жуткое пойло в забористую и валящую с ног наливку. Особенно хороша она оказалась в горячем виде, а еще лучше в кипящем. Орки, составлявшие три четверти местной дружины, немедля провозгласили себя ее тави-рыцарями и защитниками, после чего новоявленной королеве Драккара пришлось лично разнять не меньше дюжины драк, поводом, каковым послужили оскорбления ее чести. От своих вечных соперников старались не отстать в галантности гномы. — Спасибо, Райна. Как там наши зеленые друзья? Таверну еще не разнесли от избытка нежных чувств? пока они разнесли но думаю уже вот вот хохотнула валькирия я уходила там капитан уртханг как раз порядок наводил а то молодые взяли моду по очереди Тави в любви объясняться о неакрис о не только что обрела очередного поклонника разогнавшего правда всех остальных большой гран гран «Этот силач весь в наколках, словно шаманский бубен?» «Он самый!» Не пять раз подряд воткнула его физиономии в пыль, чем, оказывается, навеки покорило его простое сердце. И Граан, как я узнал, очень любит тех, кому удалось его вздуть. До сели таковых не находилось, и, бедолага, очень страдал в одиночестве. Болтала Райна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 Орки предпочитали таскать мешки на спинах, но не расчищали подъезды, поэтому повозки в Рейрвене не прижились. Их место заняла небольшая, но уважаемая гильдия носильщиков. В гавани у посиревших, но поддерживавшихся в идеальном порядке бревенчатых пирсов застыли длинные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 Арчонок с достоинством поклонился чародейке. «Капитан Уртханг просил к нему пожаловать, когда бла... благо... благогодно вам будет!» — справился он, наконец, со сложным словом. «Спасибо, Черик!» — кивнула Клара Арчонку. «Беги к капитану, скажи, скоро буду». «Там он сам, и Дарград тоже пришел».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 — Это еще чудо, что мы смогли здесь оказаться, а не посреди открытого моря. — Не пойдут они под очму, — покачала головой Райна. — Это ж для них верная смерть. — И что ж ты тогда предлагаешь? — То же, что и всегда. — Пожала плечами валькирия. — Купить небольшое суденышко. — Что я, что Тави, не, силушка пока еще есть. Сладим с парусами, а там... Райна выразительно указала на мечи. Клара не стала спорить. Если все оказалось так просто — подплыть поближе к протянувшейся через весь мир из стене тьмы, размахнуться мечами и... Однако чутье опытного боевого мага подсказывало Кларе, что так просто к средоточию зла не подобраться —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 «Я первый петь должен!» «Ты!» — сплевывая кровью, отвечал второй, у которого на гладкой коже, под которой играли здоровенные мышцы, красовался, вставший на дыбы, неведомый когтистый и клокастый зверь. «Петь собрался, но тебе даже караул не доверят, и того не сдюжишь!» «А ты...» И далее следовали разнообразные упоминания всевозможных животных, состоявших, по мнению первого орка, в непосредственном родстве с его противником. Словесная перебранка ничуть не мешала дручуным с отменной ловкостью орудовать кулачищами. При этом, однако, ни тот ни другой не били друг друга ниже пояса, не пинались и не ставили подножки.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 Устроился большой гран, настоящий великан, даже по меркам необделенных сил и стати орков. Дочь некроманта не обращала на беднягу никакого внимания. Однако тот, похоже, был счастлив уже от того, что может безвозбранно любоваться предметом своего обожания. — Хватит, горячие парни! — на бегу бросила дерущимся Клара. Орки, как по команде, замерли,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 среди плоти упорядоченного. Хвара использовал этот браслет всего трижды, и каждый раз эффект оказывался просто поразительным. Устранять последствия приходилось в раз дольше, чем если бы победу удалось одержать средствами обычной боевой магии. Правда, в безвыходных ситуациях этот браслет мог оказаться просто незаменим. Его наденем на правую руку. Капитан Уртханг не глупец. Он наверняка почувствует создаваемую браслетом ауру. Пять тонких оперенных каменных стрелок, целиком вырезанных из розоватого кристалла. Попав в цель, они в считанные мгновения превращают ее саму в такой же кристалл. Их на скорую руку примечем к груди, вроде как газыри. Главное — не переусердствовать с нитками, чтобы в любой миг можно было сорвать одним движением. Кольцо из ничем не скрепленных друг с другом рубинов. застывшей капли крови дракона времени. Чуть поколебавшись, Клара одела его на безымянный палец правой руки. Там следовало бы находиться совсем другому кольцу из мягко сияющего магического жемчуга. Его на помолвку подарил Кларе молодой чародей по имени Аветус Стайн. Подарил перед тем, как отправиться в свой предпоследний поход, из которого он вернулся, каким-то странным. Во всяком случае, таким он казался Кларе первой недели. Потом это прошло, а сам Аветус ушел, чтобы погибнуть смертью истинного боевого мага.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 Так хоть можно прихорошиться перед визитом, даже если это визит всего лишь к орку, капитану вольной морской дружины. Ни к королю, ни к могущественному чародею, всего лишь к зеленокожему, полудикому орку, пирату, если говорить прямо, живущему морским разбоем. Но вот оказывается, что от благосклонности этого самого орка зависит участь целого мира потому что можно иметь самое лучшее оружие, но надо еще добраться до врага. И отнюдь не на утлом суденышке, как советует Райна, и не на одном единственном драккаре. Некроман Бельт в одиночестве сидел за длинным столом с видимым удовольствием, потягивая пиво. Пробегавший мимо Кларион он улыбнулся и помахал рукою.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 Она просто слишком долго гналась и за кэром, и за мечами. Она устала. Скорей бы покончить с этим и вернуться в свой дом. Стоп, Клархин. Возвращаться-то тебе теперь некуда. Пока в долине заправляют мессир Архимаг, дорога тебе туда закрыта. Что ж, философски сказала себе Клара, мне не привыкать к странствиям.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 Есть ли более достойные деяния для боевого мага помнящего такие слова как верность и честь не думать об архимаге приказала наконец себе клара не думать страх обессиливает. а тебе она невольно покосилась в сторону западного горизонта нельзя позволять себе слабость орки чувствуют это куда лучше и острее людей. К капитану Уртхангу должна войти ослепительная грозная чародейка. И пусть его зеленая шкура сделается вся на манер гусиной кожи. Пусть он боится, не ты. Предводитель рей вольной дружины обитал, как и положено, в длинном доме, обращенном торцом к бухте. С конька крыши на Клару одобрительно взглянул морской единорог вырезанный из единого куска огромной кости так искусно, что чародейке показалось, он ей подмигнул. У дверей не маялись стражники, не толпились порученцы. Здесь, на Волчьих островах, презирали подобные условности. Власть тут брали мечом и мечом же удерживали. Единственным признаком и привилегией этой власти было стоять на качающейся палубе дракара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 На широком поясе кривой солодорский кинжал. Значит, воительница уже ходила в дальний поход и вернулась с добычей. — Внимаю тебе, доблестная, — ответила Клара по принятому здесь обычаю. — Не хочу показаться непочтительной. Арчанка твердо взглянула в глаза волшебницы. — Но прошу Кире указать своим спутницам. Тут глаза у нее гневно блеснули.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 Парень поет для девчонки, она должна ответить, да или нет. Самый крайний, на второй раз. Если да, то они идут, и им хорошо вместе. А если нет, парень сложит другую песню и споет ее другой девчонке. А твои... Арчанка сжала губы, презрительно сощурилась. Мы, Кирия, народ простой. Если парень тебе по сердцу, ответь. Если нет, тоже ответь. Если тебе кто нравится, спой для него сама. Если какая парня твоего увела, первая ему спела, вызови обидчицу на круг, докажи, что тебе ветер в спину сильнее дует, что в твоих парусах удача. А вы гости. Гостю лучшее место отдай, лучше кусок в горшок положи. Даже если он нанесет тебе обиду, на поединок его вызывать не моги, то против вежества». А то, что ты мне сейчас говоришь доблестно, только и нашлась Клара. То, что я говорил, тоже против вежества. Ни на миг не поколебалась Арчанка. Я наношу тебе тяжкое оскорбление, Кирия, ты гостья. Твои права ничто не пригнетает. Вызови меня, Кирия, и я с радостью выйду с тобой в круг. Но пусть уж лучше ты убьешь только меня, чем мои подружки. А, обычай, порезут на твоих. Вновь запинка. Спутниц. Они великие воины. То реком и Этави, что реком и Някрис. Они перебьют моих. Мы не отступим. Мы поляжем все до одной. Так уж лучше я одна. Сразись со мной, кирия возьми мою жизнь, ибо я оскорбила тебя, но уйми своих. Челок. Последняя вырвалась уже с настоящей ненавистью. Кривой кинжал выпорхнул из ножен и молнией вонзился в пол между клариных ступней. — Постой! — чародейка осторожно протянула обе руки и положила их на плечи, не успевши отпрянуть арчанки. — Как тебя звать? — Шардрада. И вот мой клинок в залог вызова. Арчанка дрожала, но взгляда не отводила. — Жду тебя вечером в круге, Кирия. «Шердрада. «Доблестно!» — как могла мягко произнесла Клара. «Ты меня не оскорбила. Я не стану с тобой сражаться». Она поспешно прикусила язык, ибо бледность мгновенно пробилась даже сквозь зеленоватую кожу воительницы. «Кирия отказывает мне в поединке!» Мертвым голосом проговорила Шердрада, и руки ее бессильно обвисли. «Шердрада!» — Я, конечно, скажу, это, а и не Акрис. Я знаю, они не хотели ни опозорить ваших парней, ни извести вас, доблестных. Но драться нам с тобой не из-за чего. Арчанка не дослушала, рванулась, молнией кинулась прочь. Только хлопнула дверь, едва не слетевшая с петель от яростного пинка. Кривой кинжал синеватой стали так и остался воткнутым в пол. «Что тут такое?» в Сене заглянул еще один орк, высунувшись из-за створки, что вела вглубь дома. «О, Кирик Лара! Прошу, прошу сюда! Большая честь для нас!» Последнюю фразу он явно позаимствовал из какого-то сказания. Орки оказывали друг друга честь, прикрывая спину в сражении. «Благодарю!» Лара учтиво поклонилась. «Благодарю, Дарград!» — Капитан позвал меня, и я явилась так быстро, как только смогла. — Благодарю, благодарю, — повторил орк, шире открывая дверь. — Прошу, Кирия, про... Он осекся, заметил вонзенный в доске клинок. Клара замялась. — Я имела приватную беседу, которая закончилась вызовом на дуэль. Резко проговорил еще один орк, выглянувший из-за обтянутого кожаной курткой плеча Дарграта. «Капитан?» — постранился тот. «Ну, чего, капитан?» Фыркнул в ответ второй орк, как раз тот самый Уртханг. «Иреклара, вынужден спросить прямо, кто это был? Сейчас прости недовежество. Я все объясню, только потом, ладно?» Одна Арчанка. Клара испытала мучительную неловкость. Обычай и вежества у орков соблюдались весьма строго, а слушнице может ждать суровое наказание. Дарграт тем временем наклонился к оставленному кинжалу. Девище оружие из туладора. Капитан Ортханк в упор взглянул на Клару. Кирья, мне имя надо. — Ничего и не будет, даю слово. Шардрада. Кирия уже горько жалела, что приняла приглашение. — И она вызвала тебя, Кирия, на поединок. Пристально взглянул на нее капитан. Клара кивнула. — И Кирия, конечно же, согласилась. — Конечно же, нет, — горячо возразила Клара. — Бедную девочку... «Вполне справедливо возмутила. Э, в общем, справедливо. Естественно, я отказалась». «Отказалась?» Оба орка разом уставились на чародейку. Дарград неприятно колючо прищурился. «Отказали Шердраде. На обрыв теперь отправиться», — холодно проговорил Уртханг. «На какой такой обрыв?» — не поняла волшебница. «Какой такой обрыв? Да тот самый, где ты, Кирия, стоять любишь!» «Зачем?» — пролепетала Клара, внезапно ощутив слабость в коленках. «Если орк вызвал на поединок того, кто выше его, силой или положением, или чем-то еще, и вызванный отказался выйти на честный бой, вызвавшим остается только броситься в пропасть» чтобы хоть так защитить свою честь. Разумеется, отказавшемуся тоже придется несладко. тяжело проговорил капитан. — Так надо за ней бежать? — в ужасе завопила Клара. — Никто не может встать между орком и его честью, — с мрачной торжественностью заявил Дарград. — Мы тут ничего не сможем сделать. Больше Клара слушать не стала, и вихрем вылетела из синей. Она мчалась так, что ветер свистел в ушах, а дорога словно сама собой разворачивалась у нее под ногами. Совсем недавно они проходили тут вместе с Райной, и Клара еще любовалась пейзажем и жалела, что дорога так коротка. А теперь каждая лишняя сажень стала смертельным врагом. Мечи немилосердно колотили ее по ногам. И все же чародейка успела. Шердрада застыла у самого края. Возле ног Орчанки было аккуратно сложено ее оружие и кожаный доспех. Волос она распустила, и сейчас, поднеся к непослушным прядям короткий засапожный нож, явно намеревалась отхватить их. А орк без волос не орк. «Стой!» не своим голосом, что было мочи, заорала Клара. «Я принимаю твой вызов, Шердрада, принимаю! Слышишь?» Арчанка медленно опустила руки. Тяжело дыша, Клара остановилась рядом, размахнувшись, всадила клинок в землю между ног Шердрады. — Правильно, — тихо проговорила то. Знак принятия вызова. — Спасибо тебе, Кирия. Ты спасла меня от позора. — Я? В боку у Клары колола настолько сильно, что она едва сумела разогнуться. «Я не знала вашего обычая, Шердрада!» «Кири сказал об этом капитан Уртханг?» Клара кивнула. Арчанка медленно скрестила руки на груди. «Тогда вечером я встречу тебя в круге, Кири. Только так я могу защитить свою честь!» Волшебница горько покачала головой. «Как мне убедить тебя, Шердрада? Ты ничем меня не оскорбила, больше скажу, ты права». «Ты сильна», — вдруг сказала орка. «Сильный не признается, Кирия. Говорят, ты повелеваешь молниями, бурями и ураганами. Говорят, что все наши тиродеи забились под лавки и боятся показаться тебе на глаза». «Ты сильна, говорю тебе! Сильный не говорит слабому, ты прав, иначе он сам становится слабым!» «У нас это не так», — возразила Клара. «Моя сила никуда не делась от того, что я сказала тебе, ты права. Хочешь убедиться?» Рубиновая шпага сама прыгнула Кларе в руку. Взмах! И громадный размером с быка валун разлетелся тучи пылающих брызг. Боль кады почти заставила волшебницу согнуться пополам. Глаза заволокло красной мутью, однако она выдержала, выдержала и даже заставила себя улыбнуться. «Видела, доблестная, где этот уболь моей силы?» Однако Шардрада только покачала головой. «Сила не только в том, чтобы дробить камни, Кире, но и чтобы за тобой пошли». Те, кто будет готов умереть, по твоему слову, не должны знать, что умирает за того, кто прав. — Мой отряд идет за мной, и этого достаточно, — жестко отрезала Клара. — Не буду переубеждать тебя, доблестная. Встретимся вечером в круге. — Встретимся в круге, — эхом откликнулась Арчанка. Клара повернулась к ней спиной и молча зашагала навстречу, запыхавшимся очень-очень злым Дарграту и капитану Уртхангу. Они, как оказалось, последовали за ней. «Никогда не отказывай оркам в поединке!» — хмуро говорил некоторое время спустя капитан, когда они смогли наконец устроиться у очага в обширном зале длинного дома. «Мы не богаты. Добычу съедает, много что съедает». — Честь, вот и все, что есть у таких, как Шердрада. Надеюсь, ты убьешь ее так, что в вашем поединке и мужестве противников станут складывать песни. — Никого я не хочу убивать, — испугалась Клара. — Бой должен быть настоящим, — крякнул Дарград, и одним глотком опростал здоровенную дубовую кружку. — Игру в подавке здесь не поймут. «Хорошо», — мрачно сказала волшебница, — «я буду сражаться как следует. Но лучше бы вам, государи мои, самим решить это дело так, чтобы...» Оба орка разом покачали головой. «Ты не слышала, Кирия? Честь — это все, что есть у орка Волчьих островов. Свобода и честь. Жизнь по сравнению с ними ничто». — Выход должен быть, — упрямо настаивала Клара. — Я не убиваю несчастных, вся вина которых в том, что они оказались на моем пути. — Никто не тщится нанести ущерб твоей чести, кирия Уртханг оставался до невозможного серьезен. — Но то, что ты просишь, невозможно. — Как же у вас до сих пор кто-то в живых-то остался? — хмуро спросила волшебница. Или на поединке убьют, или с обрыва побросаются. — Вот поэтому-то поединки у нас редки, — спокойно заметил капитан. — Отказавшийся выйти в круг становится изгоем. Ему не найдется места ни под одной крысой, ни на одном дракаре. Ты, Кири, гость, на тебя это не распространяется. — М-да, а я-то надеялась поговорить о деле. — О деле мы и поговорим, непременно. Сейчас раду никто не неволил. Ты сразишься с ней в честном бою и одержишь победу, — пожал плечами Дарград. — Она молода, притча. А у тебя, Кире, за плечами боев явно больше, чем всех дней в моей жизни. Куртуазность у здешних орков явно не в чести, — с усмешкой подумала Клара. — Вот так прямо в лицо говорит даме ее более чем солидном возрасте. — Верно! — кивнул Иордханг. — Давай, деле Кирия, ведь затем мы тебя и звали. — Поход? — сказала Клара. — Совместный поход Орки разом переглянулись. — Точно! — понизил голос капитан. — В империю клесней, в земли нечестивцев которые западной тьме служат, некроманствуют, но галеры свои, стыдно сказать, мертвяков изъявленных сажают». «Мышливое ли дело?» — возмущенно подхватил и Дарград. «На плуги молей трупаков заводить. Рах! Должно почтить погребальным костром, над пеплом курган насыпать, камень поставить с описанием геройских деяний» потому как, если просто тело в землю зарыть, дикая охоте достанется. А черным колдовством вырывать с того света, заставлять веслом ворочать или мечом махать — тьфу, пакость! Даже говорить-то о таком во рту смердеть начинает. Прощение прошу, Кирия. И яростно булькая орк припал к новой кружке с пивом, утешать благородный гнев. Дарград правильно сказал. Капитан нагнулся ближе к чародейке, блеснули хищновато оскалившиеся белые клыки. Мысли я так. Ты, Кирия, перс судьбы, хоть мы, орки, в нее и не верим. Ты, подарок, ты твой отряд. Волчьи острова не просто так на запад набегами ходят. Мы весь старый свет с собой закрываем, даже аркин». Хоть там спят и видят нашу вольность под корень извести. Имперская галера не просто так к нам ходит. Не только пожечь, пограбить. Людей хватают и на запад увозят во множестве. И добро бы в рабство. Раба можно или на худой конец выкупить. Нет, увозят, чтобы в жертву принести или того хуже. Держать, как скот. Как скот случать детей забирать и опять же на алтари. Ты не думай, Кирио Клара, что мы тут только о и думаем. Хаживали смертяки в империю, выхаживались на ее берегах. Самые удачливые смогли дожить и рассказать, что у них там делается. Правда, из тех дружин, что далеко вглубь от берега ходили, единицы вернулись. — Шестеро, — вставил Дарград. Точно шестеро, из многих сотен. Так что, сильнее ли нынче клешни? Одной лихостью до да храбрости их теперь не взять. Маги у нас, конечно, имеются, не без того, но они все больше по погоду там могут наладить или морских зверей на китобоев выгнать. А в той же империи чародейство затейливи плетут искуснее. А ты, Кире Нинашинская, — — В смысле, не здешняя я. Клара подняла брови, и орк спокойно пояснил. — Не собяла ты, не нацинская. Не знаю, с каких небес ты спустилась, и знать не хочу. Не моё это дело. Но мы, Кирия, не просто разбойнички-находники. Не то что с комарами камские или пираты кинта дальнего. Те только, тфу дело наце, срамят. Мы империю клюем, покуда сил хватает. Каждая галера все за нами гоняется, уже не пойдет на восход. А в бою никакая помощь мне не окажется. Но досели мы. Клевать-то клевали, зипуны брали, а вот ударить так, чтобы клешни кровью харкать стали, не били. — Так все острова собрать надо, — вставила Клара, чтобы кулаком ударить не пятерней растопыренной, Странная осведомленность Уртханга она решила пока что пропустить мимо ушей. Форки обменялись несколько сконфуженными взглядами. — Не любим мы никому подчиняться, — вполголоса проговорил Уртханг. — Оттого и ходим по-одиноське. Союзы распадаются слишком легко. Только ежели клешни вот прям тут в бухне высаживаться начнут, ну тогда, наверное, объединимся, а так... Он невесело покачал головой. «А почему, кстати, клешни до сих пор этого не сделали? Почему не высадились? Я видел их эскадры под скавеллом. Впечатляет. Смерть они не боятся, шли напролом». «Вы тоже не...» Запальчиво начал было дарграт, однако Клара упреждающе протянула руку. «Знаю, все знаю». «Ни один орк не отступит, сколько бы врага не высадилось на этом берегу. Ни один не отступит, позором себя не покроет, все падут с честью. Все знаю. Не раз такое слышала. Только клешни могут десятерых за одного менять, и все равно своего добьются. Тем более, если на кораблях зомби, как вы говорите». и старики боют Не сговариваясь, Уртханг и Дарграт разом обернулись, не подслушивает ли кто. В зале кроме них никого не было и быть не могло. Однако оба орка перешли на шепот. «Говорят старики, в общем, что есть у нас на островах талисман. Очень сильный талисман, где-то под землей, под огненными горами. Якобы имеет тот талисман силу невиданную». Вот только использовать ее можно только на отпор. Наступать она не может. Один маг, жаль только совсем старика он к нам попал. Умер уже давно. Рассказывал, мол, есть такое заклятие подземного копья, седьмого ряда чакры, из самых сильных. И действует она только на наших островах. Больше нигде и пробовать не стоит. Вот я и мыслю. Может, он этот талисман нас и березет вот, от клесней? А, Кирия, что думаешь? Кирия! Клара, остановившимся и невидящим взглядом, смотрела в одну точку. Подземный талисман. Могущественный источник силы. Один раз она уже видела такой. Видела его и того, кто хранил великое сокровище. Но это было далеко, под пиком судеб. А здесь другой кристалл, другой хранитель. — Возможно, очень возможно. — Тогда вам сильно повезло. Она стряхнула оцепенением. Жители и защитники Скавела не могут похвастаться такой удачей. — Вот потому и надо на запад всем вместе идти. — тотчас подхватил Уртханг. — Твой отряд, Кирио. Он же целое войско одолеет. Я, как на твоих товарищей взгляну, поверишь ли, нет, аж спотею от страха. Он осклабился очевидно, предлагая Кларе оценить тонкость шутки. Чародейка вежливо улыбнулась. «Бельк, сразу видно, мужик серьезный и силы не обделен. Мы Орки такое сразу чуем. Райна, то Някрес». Боюсь, всю мою избранную дружину порубит и даже не запыхаются Ударим вместе, Кирия! Твоя сила, мои мечи! Мы все клешни за глотку возьмем!» Разгорячивший сёрг грохнул кулаком по столу. «Капитан!» Клара опустила голову. «Ты во многом прав, но...» «Ну что?» Помрачнел тот. «Ты прав...» что мы не из этого мира. Дарград яростно закивал, словно подтвердилось то, чему он сам боялся верить. Но я должна тебе кое в чем признаться. Были мы уже в Империи кришней прошли ее насквозь. Прошли насквозь? — поразил Саурдханг. Так там, небось, теперь одна только пустыня, пепел с золой пополам. Честным морком, ничего и не осталось. «Как же!» — пепел с золою. Зло усмехнулась Клара. «Мы сами едва ноги унесли. Войско перебили это, да, не удержалась она, но спаслись чудом в последний момент. Сейчас вся империя как разворошенный муравейник. Все на страже, на чеку. А воинов у них там, увы, хватает. И сильных магов» что не останавливается перед магией крови. Понадобится сотня таких, как я, чтобы их одолеть. Или, быть может, один такой, как Китсум, — про себя добавила она. Если, конечно, как следует рассердиться. Уртханг осторожно кашлянул. — Не постит ли Кирия нас доверием? И не поведает ли эту без сомнения удивительную историю? Кирия пожала плечами концов, почему бы и не рассказать?» Рассказ Клары занял немало времени. Она почти охрипла, а орки безо всякого для себя ущерба опустошили трехведерный жбан с пивом. «Вот так мы оказались здесь», — закончила чародейка, благоразумно опустив описание своей последней встречи с Кэром Лаэдой. Орки помолчали, уважительно переглядываясь думаешь с с налета колесников не ухватить прищурился капитан уртханг а по моему сейчас самое время смута не разберих от мотоха лучшего и не пожелаешь что империя шно я не сомневаюсь их значит не удастся их совсем положить но ущерб нанести научить что и мы их бить можем обязаны — Пойдешь с нами, Кире? Если вы сослужите мне службу, — твердо проговорила Клара. — Какую это службу? — подозрительно нахмурился Дарград. — Вы свободные воители. Мы никому не служим. — Это против того же врага, — заверила его волшебница. — Просто вы бьете или по самим клешням, или по их слугам. А я хочу ударить по самому источнику их силы. По западной теме. Оба клариных собеседника так и вытаращили глаза. — Как можно ударить по ночному сумраку? — наконец выговорил Уртханг. — По бесплотной тени. В нашем мире нет такой магии, Кирия. Иначе Ордос уже давно бы... — Ты же сам сказал, что я не ваша, — усмехнулась Клара. — Раньше такой силы не было, наверное, ты прав. А вот теперь есть. Ее изумление, оба орка вдруг поднялись из-за стола и низко ей поклонились. — Я так понимаю. Дарград взглянул к Ларе прямо в глаза. — Из этого, похода никто не вернется. Что ж, раз так, то я иду. Капитан косо взглянул на своего кормчего. А куда надо доплыть, Кирия?» «До самого предела». Они оба смотрели друг на друга, словно состязаясь. «До самого предела, Уртханг. Там, где кончается вода и начинается тьма. А дальше, не знаю. Может, и за этот предел. Дело покажет». Ответом ей стали кривая орочья усмешка и обнаженные клыки. «Зачем тебе мои дракары, гирия?» «Не думаю, что подступы к Тименам нам удастся пройти, как на прогулке. Империя клешней воздвигнута там не зря, и потом вполне может так выйти, что придется сразиться и на суше. Может, в тех же клешнях. Так что мы вполне можем отправиться в этот поход вместе, капитан». — Сперва я помогу тебе не уронить твою честь, но потом ты вернешь одолженную. — Не люблю, когда долг висит. Постараюсь вернуть поскорее. — кивнул Уртханг. — Значит, договорились? Сперва наш удар, потом твой. Клара кивнула. — Сколько потребуется мечей, Кирия? — Все, какие ты только сможешь собрать. Ни на миг не поколебалась Клара. «Вот это по-нашему, а, Дарград!» — кохотнул капитан, хлопая того по плечу. «У меня восемь длинных, пригодных для перехода через море ветров. И это почти восемьсот бойцов. Как тебе, Кирия?» «Вполне достаточно. Против империи бесполезно идти с огромным войском, бесполезно и малым отрядом, а вот так как-то и вполне». К лишним они не спровергнем, но кровью они умоются, — грозно посолила Клара. — Слово и дело! — хором произнесли оба орка. — У нас все готово. Маги обещали добрый восточный ветер после к утру. Отправимся с первым светом. — Только не забудь, Кири, что вечером тебя ждут в круге. Когда Клара оказалась уже в дверях, негромко напомнил ей Уртханг. «Не забуду», — в тон ему ответила чародейка.